Может, ну его этот дневник. И так мозги пухнут, а тут еще домашнее сочинение на вечер. Обозвав себя слабаком, гоню прочь предательские мысли и макнув перо в чернильницу, вывожу на листе желтоватой бумаги. В декабре прошлого года по всей Руси проехались Эльчи Ханабатея с приказом ко всем пизьям русского улуса прибыть к нему в сарай. Так сказать, на смотрины.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 Прерывая меня, загрохотал Вальданир, и его глаза вспыхнули голубым огнем. «Тодиева с твоими руками принесет искупляющий огонь на головы грешников, что повелись на посолы посланников распятого бога!» «Вот как!» — мысленно успевая удивиться. «Можно, наверное, и так сказать». «Я знаю!» — голосом проповедника продолжает вещать жрец. «Ты сожжешь дома грешников, сожжешь дом их проклятого Бога, и люди испугаются страшной кары Диевоса и сына его Перкунаса. Они одумаются. Мендовг одумается и не посмеет отказаться от веры отцов и дедов его». Помолчав, он поставил окончательную точку.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 Снежные сугробы замели деревянные стены больше, чем наполовину, и сейчас из снега торчат заостренные бревна, едва ли выше человеческого роста. В свете, изредка пробивающейся сквозь облака луны, видны придавленные снегом крыши и островерхий шпиль костова. Отсюда, с окраины леса, на берегу замерзшего озера, мне хорошо видно, что нынешние троки мало напоминают тот трокай, что я видел в свое время на картинках.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 за ними в полуверсте уже весь отряд в голове два десятка лыжников утаптывали тропу по которой уже бежали собачьи упряжки пять нарт с баллистами и еще пятерка с запасом ядер и провианта замыкала колонну еще десятка стрелков вроде бы и растянулись изрядно бес след яркие оставляли но все это было неважно перед нами несколько дней шел такой снегопад что все дороги завалило лошади по брюхо а раз дорог нет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 повернувшись, показываю Куранбасе на направление поземки. «Тогда выводи баллисты с наветренной стороны, не засыпайте городище ядрами, пока я не дам сигнал к отступлению». Сказав, бережу взгляд на Соболя. «Твои пусть, как обычно, подползают как можно ближе к воротам и сдерживают Литву, что попрет из города. Выслышав сигнал, немедленно отходите напрямую к лесу, а потом уж вокруг озера по берегу сюда, к сбора». Кивнув, мол, все ясно, Оба, толкнувшись палками, покатились к своим, а я, усмехнувшись, подумал. Полоиц-то на лыжах уже не хуже, чем седлея шпарит, а ведь как упирался. Лыжники и собачьи упряжки неспешно выехали на заснеженный лед озера и, растворяясь в темноте, двинулись в сторону города. На наблюдательном пункте вместе со мной остался только один сигнальщик. Медной трубы, конечно, у нас еще нет, но из...